строительство русского военного флота на Волге и Каспии. Между тем, несмотря на все проблемы, возникшие в связи с нападениями на торговые караваны, морская торговля России и Персии по-прежнему процветала. Хотя к началу 60-х годов 17 века шах был всерьез озабочен сложившейся ситуацией. В 1664 году Персидское правительство, желая увеличить торговлю на Каспийском море, обратилось к царю с просьбой обеспечить транспортировку товаров одной из компаний армянских купцов, перевозивших персидский шелк через Россию в Европу. Русское правительство согласилось, однако за довольно высокую плату. Поскольку Каспийское море, как и Волга, было переполнено разбойниками, Царь повелел начать строительство военных кораблей. За помощью обратились к голландцам, которые были признанными мастерами кораблестроения того времени. Местом для верфи было выбрано село Дидинова Коломенского уезда. Главным куратором верфи был выбран боярин Афанасий Лавренч Ордин Нащекин. К тому периоду времени у него уже был некоторый опыт Поскольку он занимался строительством флота на Западной Двине и теперь снова получил возможность проявить себя на новом поприще, найм мастеров кораблестроителей, а также будущего экипажа судна, был поручен голландскому купцу Ван Сведену. Он выбрал в качестве кандидатуры капитана своего племянника Дэвида Ботлера. Главным судостроителем стал. голландец-полковник Ван Буковен, служивший 20 лет в России, и корабельный мастер Ламберт Гельт. Даже кораблестроительные инструменты, топоры, сверла, пилы и так далее, все это доставлялось из Голландии. Корабелом были назначены весьма приличные для того времени оклады. Ботлер получал 100, Гельт – 80, Вильям Вандерстрек. 65, Тимофей Вандерстрек 36 и Минстер по 30 гульденов в месяц. 14 ноября в указанном месте был заложен трехмачтовый корабль «Орел» европейского типа. Предполагалось, что это будет парусник длиной 24,5 метра, шириной 6,5 и осадкой 1,5 метра, вооруженный двадцатью двумя орудиями. Командиром корабля был назначен голландец Дэвид Ботлер. Одновременно с «Орлом» строились также яхта, вооруженная шестью однофунтовыми пушками, бот и две шлюпки. При строительстве флота голландцы столкнулись с целым рядом проблем. По непонятным причинам, Воеводы всячески затягивали предоставление мастеров и необходимых материалов. Не хватало дерева и металла, постоянно возникали ссоры с местными властями, и тем не менее строительство постепенно двигалось. Заложенный в ноябре 1667 года орел уже через полгода был спущен на воду. Вскоре место рядом с ним заняла яхта, бот. и две шлюпки. Но только в мае 1669 года они могли достичь Нижнего Новгорода, так и не дождавшись от тульских воевод пушек и ядер. На корабле располагались 20 иностранных моряков, включая капитана, а в Казани на борт взошли еще и 35 стрельцов. Только 31 августа 1669 года «Орел» в сопровождении яхты «Бота» и «Лодок» достиг Астрахани. Огромное по тем временам судно произвело впечатление на местных жителей. Трехмачтовый корабль с двумя орудиями был диковинкой для астраханцев. От Нижнего Новгорода до Астрахани суда шли около двух с половиной месяцев. нередко останавливаясь из-за посадки на мель или сильного противного ветра. В Астрахани корабли снова остановились еще на 9 месяцев, ожидая подвоза необходимых припасов. Впрочем, из-за разбоев, учиненных отрядом Степана Разина, торговля с Персией в 1669-1670 годах все равно замерла. и возможность использования вновь построенного военного флота стала весьма призрачной.